он опять видел как тот-то раздевшись на четвереньках по обезьяни опираясь на руки ползет по мокрому песку к воде лёша тихо позвал комиссар что отозвался алексей далеким отсутствующим голосом так надо лёша в это мгновение месси показалось что это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 и шумно, и сильно, уткнувшись в подушку, весь содрогаясь и дергаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович с полскойки напялил халат и, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя пошел к Мересиу. Но комиссар сделал запрещающий знак. Дескать, пусть плачет.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 выше, чем раньше, и не прежний горячей, мажащей, дергающей болью, а как-то тупо и вяло, будто их крепко стянули выше голени веревками. И вдруг увидел по складкам одеяло, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось о слепительной сверкании белой комнаты, свирепая воркотня Василия Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре уже. Как-то вяло удивился он и, силясь улыбнуться, сказал сестре, «Я, сестрица, кажется, стал короче». После операции с Алексеем Мересиевым случилось самое страшное – Что может произойти при подобных обстоятельствах? Он ушел в себя. Он молчал. Целые дни неподвижный лежал он на спине, смотря все в одну и ту же извилистую трещину на потолке. Когда товарищи заговаривали с ним, он отвечал и часто не в попад. «Да? Нет».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 Восемнадцать дней от фашистов на карачках уползал. Молодец. Я на своем веку столько вашего брата видел, сколько ты картошки не съел, а таких, как ты, таких, как ты, резать не приходилось. Профессор потер свои шелушившиеся красные руки с изъеденным сулемой ногтями. Ну, чего хмуришься? Хмурится. Его хвалят, а он Хмурится. Я же генерал-лейтенант медицинской службы, ну, приказываю улыбнуться. С трудом растягивая губы в пустую резиновую улыбку, Мересев думал, знать бы, что все это так кончится, стоило ли ползти. Ведь в пистолете оставалось три патрона. Ко всем комиссар Воробьев умел найти ключик. А вот Алексей Мересев не поддавался и ему. В первый же день после операции Мересева появилась в палате книжка «Как закалялась сталь». Ее начали читать вслух. Алексей понял, кому адресовано это чтение, но оно мало утешило его. Павла Корчагина он уважал с детства. Это был один из любимых его героев. «Но Корчагин ведь не был летчиком», — думал теперь Алексей. «Разве он знал, что значит заболеть воздухом? Ведь Островский писал в постели свои книжки не в те дни, когда все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды». словом Книжка в данном случае успеха не имела. Тогда комиссар начал обходное движение, будто невзначай. Он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог выполнять большую общественную работу. Тут комиссар помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал еще по МТСовским делам. Этот человек, наполовину парализованный, владея только одной рукой, продолжал руководить институтом и вел работы огромных масштабов. Мересев слушал и усмехался. Думать, говорить, писать, приказывать, лечить. Даже охотиться можно, и вовсе без ног. Но он-то летчик. — Летчик по призванию, летчик с детства. Вот с того самого дня, когда мальчишкой карауля Бахчу, где среди вялой листвы на сухой потрескавшейся земле лежали огромные полосатые шары, славившихся на всю Волгу арбузов, услышал, а потом увидел маленькую серебряную стрекозу, сверкнувшую на солнце двойными крыльями и медленно проплывшую высоко над пыльной степи куда-то по направлению к Сталинграду. Вот с тех пор мечта стать летчиком не оставляла его. Он думал об этом на школьной парте, думал, работая потом за токарным станком. По ночам, когда все в доме засыпали, он вместе с Лепедевским находил и спасал челюскинцев, Вместе с Водопьяновым сажал тяжелые самолеты на лед среди торосов Северного полюса. Вместе с Чкаловым прокладывал неизведанный человеком воздушный путь через полюс в Соединенные Штаты. Комсомольская организация послала его на Дальний Восток. Он строил в тайге город юности, Комсомольск-на-Амуре. Но и туда, в тайгу, он привез свою мечту о полетах.